Глава девятнадцатая Вагбрант ярл сын Вигмара Зубовного Скрежета «Что я вижу Вагбрант Вагбранд-Ярл, старший сын Вигмара Зубовного Скрежета, уставился на корабль. «Новый дракар моего отца?»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 Получил добро от наместника конунга от и полноправно занял отцово место, приведя к присяге его хирдманов. Но полной уверенности не было. Вдруг отец жив и в плену у тех же Данов. Сидит в колодках, ожидая, пока за него заплатят выкуп. Вдруг Лейв принес именно такую весть. Говорили с ним на дракаре отца, пришли какие-то Даны. Вдруг за выкупом. Как тогда поступить?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 и на стороне юнца несколько воинов, даже не потрудившихся надеть доспехи. Какие тут могут быть вопросы? Да, это мой дракар. Лейф ослепительно улыбнулся. Твой отец потерял его в морской схватке с данными. Человека, который ими командовал, звали Ульфхёвдинг, а того, кто убил твоего отца, звали гуннар Морской Кот. Я знаю Гунара Морского Кота, нахмурился Вагбранд. Он наш кровник.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 но есть долг жизни перед тобой», — нахмурился Ярл. «Не совсем так. Долга жизни у тебя нет, потому что отомстил за смерть твоего отца не я. Но и Дракара у тебя тоже нет». Вагбранд открыл рот, чтобы гневно... Но поглядел на суровые лица Данов, тесно обступивших его Элейфа и оттесненных ими восьмерых ярловых бойцов. «И сообразил...»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 Настоящий или как наш прыщик? Настоящий, насколько я знаю. Хоть и молод, но хорош в бою. И точно не глупее своего отца. Люди его уважают, и правитель Фюлька Согн тоже его поддерживает. В таком случае я скажу так, зря ты его отпустил. Он вернется. «Может и так», — задумчиво проговорил лейв «Но убить его я не мог. Он мой родич».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 «Вкусно пахнет рыбкой», — заметил мой побратим. «Сейчас позавтракаем». Отбирать еду у Трелли поморщился я. В этом нет чести. «Они свободные», — внес поправку Свардхевде. «И мне безразлично, кто готовил еду, если я голоден, а еда хорошая». «Свободные?» — удивился я. «Да у меня рабы те лучше одеты». «Ты кто у тебя?» — буркнул медвежонок. «Ты всегда был слишком добр»